Мы поравнялись с одним из больших, крытых дерном домов в форме перевернутой лодки. Возле открытой двери стояли погруженные в беседу трое мужчин. Судя по проседи, в аккуратно подстриженных бородах, двоим из них было хорошо за 40. Третий же собеседник выглядел заметно моложе, лет на 20 небольшим. Все трое были облачены в неброскую одежду, мешковатые темные шерстяные штаны, длинные подпоясанные рубахи и мягкие сапоги до колен. Головы двоих были не покрыты, а третий носил круглую фетровую шапку с необычной отделкой из чередующихся клочков блестящего темного и светлого меха. Озрик толкнул меня локтем. «Смотри!» — негромко сказал он, указав глазами на незнакомцев. На первый взгляд в них не было ровным счетом ничего примечательного, кроме разве что более смуглой кожи, чем у всех, кто нам попадался до сих пор. — — Да еще выглядели они поопрятнее. — Посмотри на их пояса, — шепнул мой спутник. Я снова скосил на ней глаза. Широкие кожаные пояса были вышиты сложными красно-зелеными узорами из завитушек и петель и застегивались литыми серебряными пряжками тонкой работы. — Работорговцы! — чуть слышно пояснил Озрик. В его голосе явственно слышалась неприязнь и я сразу вспомнил, что когда-то и он попал к нам, проданный такими же торговцами живым товаром. Прикоснувшись к моей руке, сарацин заставил меня пройти рядом с работорговцами, так что мы смогли расслышать их голоса. Троица полностью проигнорировала нас, а когда мы удалились от них на достаточное расстояние, я спросил, о чем они говорили. Я уловил только несколько слов — — Скорее всего, они прибыли сюда из Хазарии. — Это далеко за Константинополем, — ответил мой друг. Редвальд говорил, что сарацины посещают Каупанг, чтобы покупать рабов. — Странно, что константинопольский император позволяет им пересекать свои земли, чтобы добраться сюда. — Они ведь могут быть шпионами. Озрик поморщился. Торговля не знает границ. Рабы, купленные в Каупанге могут в конце концов оказаться и в Константинопольском дворце. К тому времени мы оказались в самом захудалом углу Каупанского торжества. Землю здесь почти сплошь покрывал мусор, а дома казались еще более убогими. Тощие, покрытые лишаями бродячие псы, рылись в отбросах по сторонам дороги, кучка людей, похожих на бездомных бродяг, приютилась в тени одного из хлипких навесов, кто-то из них сидел, кто-то лежал на земле, на покрытых грязью лицах женщин и девочек можно было разглядеть промытые слезами полоски, а мужчины казались усталыми и безразличными ко всему. И хотя на них и не было оков, я сразу понял, что эти люди будут выставлены на невольничем торговом ряду. Кто-то из них мог попасть в плен в ходе какой-нибудь местной войны, кого-то украли охотники за рабами, кого-то продали в рабство за долги. Я постарался выкинуть из головы возникшую была мысль об участи моих соплеменников, оказавшихся в плену после того, как король Оффа захватил наше королевство. Большинству, конечно, разрешили остаться, работать на земле и платить подати новому правителю, но кое-кого, несомненно, продали в рабство. Мне же очень повезло, что я оказался в изгнании. В самом конце улицы, там, где она вновь превращалась в тропу, Мы, наконец, нашли место, где торговали ловчими птицами. Их оказалось где-то с дюжину, и каждая была привязана шнурком за лапку к деревянным чурбакам, выстроенным в более-менее ровную линию на земле. Птицы яростными блестящими глазами следили за нашим приближением. Земля вокруг насестов была густо усыпана пометом, а пятна, не успевшие просохнуть крови и клочки мышиных трупиков, свидетельствовали о том, что их лишь недавно кормили. Мелких гербников и ястребов перепелятников я знал с детства, а отличить больших кречетов от их близких родственников сапсанов мог благодаря экскурсам по соколятнику, которые проводил для меня главный королевский сокольничий. К сожалению, из трех кречетов лишь один оказался белым. У остальных оперение было отмечено темно-коричневыми и черными узорами. Для моей цели они никак не годились. За птицами присматривал тоненький, как тростинка, паренек, которому едва ли исполнилось 10 лет. Решив ни в коем случае не нарушать соглашение с Редвольдом о том, что переговоры о покупке птиц он будет вести сам, я обратился к мальчишке с единственным вопросом, не знает ли он, где найти человека по имени Охтер. Но мой вопрос заглушил грянувший внезапно собачий лай. Едва не сбив мальчишку с ног, мимо промчалась свора шелудевых псов. Их тявканье и виск напугали ловчих птиц, и те поспешно взмыли на насесты, подняв взмахами крыльев с земли облако разбросанного пуха и перьев. «Где найти Охтора?» — повторил я. Юный продавец в этот момент рухнул на колени перед белым кречетом и нежно погладил его по спинке, стараясь успокоить, Когда он поднял голову и вопросительно взглянул на меня, я решил, что он, наверное, не понимает саксонского языка, на котором я обратился к нему. Собаки тем временем сбились в кучу перед крепким, с виду приземистым деревянным домиком, стоявшим чуть дальше по дороге, и, надрываясь, истерически брехали на забранные решеткой окошко. — Охтер! — спросил я кратко, все еще надеясь, что меня поймут — Мальчик, продолжая гладить кречета, поднял свободную руку и ткнул пальцем в сторону осаждаемого псами домика. И, стоявшего рядом кожаного шатра с громкой руганью выскочил коренастый мужчина и, кинувшись к собакам, принялся охаживать их толстой палкой. Дождавшись, пока он успешно разгонит нападавших, мы с Озриком направились к нему. — Не ты ли будешь охтер? вежливо осведомился я — Олейф сказал, что его можно найти где-то здесь. Все так же, крепко сжимая в кулаке палку, мужчина обернулся к нам. Я поостерегся бы затевать ссору с таким человеком, как он. С его изрезанного морщинами лица, украшенного густой черной бородой, из-под кустистых бровей смотрели проницательные серые глаза. Ростом он был не выше среднего человека, но рубашка на его широченной груди разве что не лопалась а мускулистые предплечья и толстые пальцы мужчины, стискивавшие палку, недвусмысленно говорили о том, что с ним лучше не шутить. — Я, Охтер, — уверенный и решительный тон его голоса вполне соответствовал внешности. — Надеюсь, ты не откажешься рассказать мне о лошади-ките, — хросхвалре, — попросил я его. — Олаев сказал, что они живут в тех краях, где находятся твои владения. Охтер не спеша оглядел меня. Несомненно, от его внимания не ускользнул и разный цвет моих глаз, но он не подал виду, что заметил это. — Это верно, — ответил могучий мужчина. — Лежбище лошадей-китов. Находится на побережье совсем неподалеку от меня. — Лежбище? — не понял я. — Они вылезают из моря и лежат на земле, греются на солнце. — Там они рожают и выкармливают свое потомство, — рассказал наш новый знакомый. — А ты как думал? — Я надеялся, что это какие-то необычные лошади, и что среди них, возможно, найдутся белые. На сей раз я решил не делать из себя дурака, сразу спрашивая о единороге. Надо отдать Охтору должное, он не стал насмехаться надо мной. — Это морские звери, похожие на огромные мешки жира. А почему их называют лошадьми, одному Одину известно. Они куда больше похожи на китов. Вот в этой части их называют совершенно верно. И среди них не бывает белых? Снова спросил я о том, что интересовало меня больше всего. Я не видал. У них белого только зубы, длинные, мощные клыки. За них платят большие деньги. Они идут на украшения, еще резьбу красивую на них делают. Тут я, наконец, понял, о каких зверях он говорил. При дворе Карла я не раз видел шахматные фигурки, рукояти кинжалов и разные подвески, сделанные, как мне сказали, из огромных зубов морских зверей. В памяти всплыл один из рисунков, которые я заметил, когда Карл показывал мне бестиарий. Пока он листал книгу, там мелькнуло изображение лежащего на каменистом берегу огромного неуклюжего зверя, с бесформенным длинным и толстым телом, рыбьим хвостом, скорбным ликом и большими обвисшими усами. Это был не единорог и не один из тех зверей, которыми хотел обзавестись король. Охтер, вероятно, заметил мое разочарование. — До меня доходили слухи о белых, как снег, маленьких белых китах, — рассказал он. — Но это были только слухи. — Благодарю тебя за помощь. Прости, что занял твое время. — Эти собаки, видимо, сильно раздражают тебя, — сказал я. — Пока мы беседовали, несколько шавок из только что разогнанной своры обогнули нас на приличном расстоянии и снова бесновались слаем и рыком перед зарешеченным окном домика. — Плохо будет, если они подберутся слишком близко, — сказал торговец. — Вот что, пойдем-ка покажу, что у меня внутри. И он подвел меня к постройке. Она больше походила на большую крепкую клетку, нежели на дом. Стены ее были сколочены из толстых бревен, а крыша сложена из больших плит сланца, перекрывающих одна другую. Я посмотрел сквозь решетку в окне. Разглядеть мне удалось лишь пару грязно-желтых силуэтов на земле. Поначалу я решил, что это большие грязные овцы, странно похрапывающие во сне. Но тут одна из фигур пошевелилась, и я увидел три черных пятна, нос и глаза. «Годовалые белые медведи», — пояснил за моей спиной Охтер и без замаха вытянул своей палкой одного из псов поперек спины. Тот громко взвыл и кинулся на утек. «Они не кажутся очень уж опасными», — заметил я, не отрывая глаз от медведей. Они оба вновь растянулись на земле, черные глаза которые я только что увидел, закрылись. «Это потому, что они тут голодными сидят», — пояснил продавец. «Как же ты их добыл?» — поинтересовался я. «Звери меня разочаровали. Я ожидал увидеть прекрасное белоснежное создание, вроде того, что было изображено в бестиарии, а вместо этого обнаружил двух больных и слабых на вид животных со шкурами цвета мочи, от них и пахло мочой». Я не мог не подумать о том, какое впечатление эти жалкие, измученные твари произведут на халифа Багдада, если их привезут ему в ответ на тот великолепный дар, который он послал Карлу, белого слона. «Их мне продали финны», — ответил Охтер. «Они убили медведицу, их мать. Ну и, конечно, ее шкуру я тоже купил. Она уже продана. Кто такие финны?» Я уже подумал о том, не придется ли мне, чтобы приобрести то, что нужно, отправиться дальше и искать этих людей. А они бродят по горам и пустошам близ моих владений. — Это местный народ, — пояснил торговец. — Финны никогда не сидят подолгу на одном месте. Приходят ко мне, чтобы получить металл в обмен на перья, зубы лошади кита и веревки из шкур. Никогда не угадаешь наперед, когда они появятся и что притащат на обмен. В этот год они привели двух медвежат. Охтер кивнул на запертых зверей. Представьте, их просто невозможно заставить есть нормально. Едят по крошке, а остальное бросают. Я давал им и тюленью ворвань, и овечий жир, и кур, и молоко. Думаю, они по матери тоскуют. Один из медвежат поднялся на ноги и подошел к зарешеченному окошку. Он оказался больше, чем я ожидал, размером с крупного мастифа, Походка у него оказалась необычной, очень мягкой и даже зловещей. «И до какой величины они будут расти?» — продолжал допытываться я. «Ну, если выживут, станут с мамку, а в ее шкуре было два фотома от носа до хвоста». Примечание. Фотом старинной меры длины в две раскинутые руки, маховая сожень. В настоящее время фотом равняется ровно двум ярдам или шести футам, то есть... Одному метру восьмидесят двум Конец примечания. Они совсем не кажутся опасными. К тому времени один из псов просунул нос сквозь прутья и решетки, и теперь остервенело лаял на приближавшегося медведя. Не успел я договорить, как северный хищник взмахнул лапой, словно фехтовальщик, делающий выпад. Это движение было молниеносным, еле уловимым для глаза. Когти зацепили морду шавки, и та громко заскулила и бросилась бежать, обливаясь хлынувшей из раны кровью. «Теперь понял, в чем моя трудность?» — усмехнулся Охтер. «Слишком уж близко к ним подходить не стоит, а ведь надо как-то уговорить их есть. Я думал, что эти медведи на самом деле белые. Вздохнул я, все еще не избавившись от разочарования. Зимой их шкуры не отличишь от снега и льда». Да и сейчас, будь они здоровы и сыты, они не были бы такими грязными. — Ты привез их на продажу? — спросил я, оторвав взгляд от медвежат и вновь повернувшись к своему собеседнику. — А зачем еще я притащил бы их в Скринжес Хелл? — весело бросил тот. — Надеялся, что они нагуляют аппетит, но, похоже, ошибся. — У меня есть к тебе предложение, — улыбнулся я ему. — Охтер взглянул на меня, округлившимися от удивления глазами. — Что ж ты будешь с ними делать? — Я ищу белых зверей для короля Карла. Сквозь черную бороду я разглядел блеснувшие в улыбке зубы. — Я вижу, ты не купец, — заметил мой собеседник. — Не слишком-то разумно так прямо называть имя своего заказчика. Он снова взглянул на клетку и озабоченно нахмурился. — Приходи завтра в это же время. Я поразмыслю о цене. И учти, сдаются мне, что медвежата эти не жильцы. Очень может статься, что ты привезешь Карлу только их шкуры. Возвращаясь вместе с Озриком на корабль, я думал о том, что мой визит в Каупанк начался неудачно. На продажу был выставлен только один белый кречет. И хотя мне удалось найти пару белых медведей, эти животные были настолько измождены... Что можно было с уверенностью сказать, они подохнут задолго до того, как мое посольство доберется до Багдада. Что же касается единорога, то при одном упоминании о нем люди начинали хохотать.